«Почему так долго? Я есть хочу!» Мать стояла в прихожей. В одной руке держала эмалированную миску, в другой ложку и стучала ложкой об миску, отбивая себе ритм. «Есть хочу! Есть хочу!» «Сейчас, сейчас будем есть!» Нюрка отобрала у нее ложку. «Не стучи, пожалуйста! Голова после работы чугунная!» На самом деле она прекрасно погуляла, прошла всю набережную из конца в конец и до дома тоже добиралась пешком, проигнорировав автобус. Брела не спеша по улицам, сначала в центре чистым и красивым, выложенным плиткой, сверкающими витринами дорогих магазинов, потом узкими, грязноватыми, зато такими знакомыми, постепенно уходящими в гору. В итоге пришла на полчаса позже обычного. «Пробки, мам, везде пробки!» Она уже привычно металась по их скромным 30 квадратам, делая несколько дел сразу. Кастрюлю с супом на плиту, черт, на один раз осталось, надо сегодня готовить. Куртку в таз с порошком, пусть замачивается». коту корм насыпать, лоток сполоснуть. В комнате, служившей им залом и спальней, заметила рассыпанный по полу обрезки бумаги. Схватилась за веник. «Это что, мам? Я снежинки вырезала. Смотри, правда красивые?» К оконному стеклу синие изолентой были прилеплены две кособокие снежинки. «Новый год же скоро!» «Очень красиво, мам!» – согласилась Нюркова, метая обрезки. «Ты молодец! Иди, мой руки, и сейчас будем кушать!» Через два дня заканчивался май. Впрочем, Нюрка давно ничему не удивлялась. Улыбаемся, улыбаемся, все хорошо. У них всегда все хорошо. С улыбкой она разливала суп по мискам. Дюшбара, мамин любимый, с маленькими пельмешками. Готовить дюшбару Нюрку научила бабушка. Они вместе раскатывали тесто, тонкое-тонкое, почти прозрачное на свет. По преданию, такой суп варила девушка для семьи будущего жениха, чтобы показать, хорошая ли она хозяйка. Чем больше пельмешек умещалось на ложке, тем мастеровитей считалась невеста. Бабушкиных пельмешек на ложке умещалось 12, Нюркиных только 7. Бабушку Ноурыс она вспоминала каждый день. Когда чистила обувь перед выходом на улицу. Лучше выйти в мятом платье, чем в грязной обуви. Когда жарила кутабы. Только на очень горячей сковороде, иначе сока не будет. Когда шла мимо сквера, где бабушка с ней маленькой всегда гуляла. Бабушка научила ее всему. Читать и писать, еще до школы. Заплетать косички и вышивать гладью. Готовить и поддерживать дом в чистоте. И улыбаться, несмотря ни на что, ее тоже бабушка нурыс научила. Вот только музыки она, один из лучших концепейстеров в Баку, внучку учить не стала. Сразу поняла, что большого музыкального таланта у Нюрки нет, а раз так, и незачем ребенка мучить. Да и хватало ей музыки и нерадивых учеников на работе. «Ты моя помощница», часто повторяла она Нюрке. «Я зарабатываю денежки, а ты присматриваешь за мамой. Договорились?» И Нюрка присматривала, лет с пяти зная, что она большая, а мама маленькая. Разогревала еду, приставляя к плите скамеечку, чтобы дотянуться и зажечь газ. Читала маме сказки, играла с мамой в куклы. Потом Нюрка пошла в школу, и мама играла уже одна. А Нюрка стала догадываться, что их семья не совсем обычная. Ее никто никогда не забирал после уроков, домой она шагала одна. Ей нельзя было остаться на школьном дворе, побегать с подружками, потому что дома ждала голодная мама. Да и подружек-то не было. как то так получилось, что Нюрка всегда сама по себе». Когда Нюрка училась в пятом классе, бабушка ушла на пенсию. Пришлось уйти, после инсульта перестала слушаться левая рука. Но с ханом быстро поднялась на ноги, то ли инсульт был не слишком сильным, то ли воля человека возобладала над болезнью. Но играть на пианино бабушка уже не могла. Их и без того шаткое материальное положение стало еще хуже. Теперь они жили на две пенсии. Бабушкину по старости и мамину по инвалидности. Ноуры с одной рукой перешивала для Нюрки свои концертные платья, превращая их во вполне приличные школьные наряды. На выпускной бал после девятого класса Нюрка тоже пошла в таком перешитом платье, хотя к тому времени уже предпочитала брюки и майки. Поступать решила на повариху. Готовить ей нравилось, и потом стоя у котла никогда голодный не останешься, и домой еще принесешь, и над книжками сидеть не надо. Очень Нюрке не нравилось над книжками сидеть. Но проучилась она только один год, и то не полный. Умерла бабушка Норыс. Кое-как они с мамой дотянули до лета, но, просидев неделю на пачке макарон, Нюрка поняла, что дальше так продолжаться не может. Тогда еще начнется настоящая практика на настоящих кухнях с продуктовыми запасами, а есть хочется каждый день. И лекарства для мамы стоят больше, чем ее пенсия, а еще счета – за свет, за воду, за отопление. Так Нюрка попала в гостиницу – сначала за трапезную на окраине города, чтобы мыть там полы диплома не требовалось, а уж убираться она умела на совесть». Потом хозяин разорился, гостиницу закрыл, но толковую девушку, успевавшую за смену вылезать все 15 номеров, не забыл. Порекомендовал кому-то из приятелей по гостиничному бизнесу. И Нюрка оказалась в элите пятизвездочных уборщиц, каждый день надевающих новые колготки. Заработок тоже стал побольше. Теперь хватало и на еду, и на лекарства, и на оплату счетов. На все, кроме себя. Но Нюрка помнила слова бабушки Наурыз «И улыбайся, всегда улыбайся, кислой миной делу не поможешь». Мама доела суп, вытерла дно миски кусочком хлеба, с шумом отхлебнула сладкий чай. На дочку не смотрела. Все ее внимание было приковано к телевизору, где прыгал по экрану Дональд Дак. Нюрка наизусть знала телепрограмму. За ужином мультики, потом сериал про папиных дочек, а перед сном какая-нибудь мелодрама по первому. Русских каналов три особо выбирать не приходится, но маме хватает. В 10 часов она ляжет спать, и начнется Нюрке на время. А пока надо стирать куртку, да и коврики из прихожей не мешало бы на балконе вытрясти Пока Нюрка занималась привычными домашними делами, время пролетело незаметно. Но стоило маме погасить свет, пожелав ей спокойной ночи, Нюрка, не теряя ни минуты, скользнула за компьютер. Он был старенький и дешевый, маме подарили от Центра социальной защиты. Она даже курсы какие-то посещала, где их учили работать с разными программами, выходить в интернет. Но маму это все не очень интересовало, и компьютером чаще пользовалась Нюрка. Интернет был дорогой, но если сидеть в нем по часу в день, то выходит нормально. А больше ей не надо, вставать-то рано. Но этот час полностью ее. Первым делом вставить штекер наушников развернуть экран так, чтобы маме, даже если она вдруг проснется, не было видно, что там показывают, соединиться со всемирной сетью, долго слушать шипение и гудение модема, быстро вбить заветный адрес всего один, полностью совпадающий с самым дорогим именем. В эти минуты Нюрка чувствовала себя космонавтом, выходящим на связь с большой землей откуда-нибудь с орбитальной станции. Только орбитальной станции была их квартира на окраине Баку, а большой землей Москва. Город-сказка, в совсем другой стране, где жил Всеволод Алексеевич. Интернет словно соединял их невидимой нитью, и Нюрка листала страница его сайта. В первую очередь проверяла страницу новостей. Куда он поехал на кастроли? К какому городу опять повезло? Баку в этом списке она увидеть и не надеялась. В прошлом году, когда произошла их встреча, он тут уже был. На форуме писали, что в один и тот же город Туманов хорошо, если раз в пять лет приезжает. Увы, он уже не ведет такую бурную гастрольную деятельность, как в молодости. Форум Нюрка тоже просматривала, но не очень внимательно. Там общались поклонники артиста, но его самого ведь там не было. Зато в сотый раз открывала раздел фотоальбома, параллельно включая аудиозаписи. Видеоклипы их слабенький интернет никак не хотел загружать. Но если смотреть на фотографию Туманова и одновременно слушать его голос в наушниках, то можно представить, что он здесь, в этой комнате, поет лично для нее. А это еще круче, чем видео. Конечно, и фотографии, и аудиозаписи можно было бы скачать на жесткие диск и не тратить дорогие мегабайты каждый вечер. Но Нюрка никогда этого не делала. Более того, перед тем, как лечь спать, всегда стирала историю браузера. Мама нет-нет, да и могла сесть за компьютер. Она иногда играла в простенькие игрушки, которые Нюрка для нее установила. Мало ли, куда она залезет. Туманов был большой Нюркиной тайной, про которую никто не должен знать. Зачем? Он только ее И все-таки она надеялась, что когда-нибудь Всеволод Алексеевич в Баку приедет. Должен приехать. Через два года, через три, через пять лет, но он обязательно приедет. И уж этот день Нюрка не пропустит. Он станет самым счастливым в ее жизни. Она много раз представляла его во всех деталях, особенно часто по утрам, когда ехала на работу в тряском автобусе, переполненном такими же работягами с унылыми или заспанными лицами. Если везло, Нюрка занимала место в самом последнем ряду, забивалась в угол и там никем не тревожимая предавалась мечтам. Если не везло, просто цеплялась покрепче за гладки от полированной тысячами ладоней поручень и отключалась от реальности до нужной остановки. Сначала по городу развесят афиши с его огромными портретами. Она видела такие в интернете, на них Туманов совсем на себя не похож, но Нюрка наверняка не удержится и отдерет одну на память. Спрячет дома в верхней, запирающийся на ключ ящик стола. Там уже лежат несколько вырезанных из газет фотографий. Нюрка представляла, как пойдет покупать билет на концерт. Да что там пойдет? Побежит, чтобы оказаться одной из первых, чтобы выбрать самое-самое лучшее место. Какое место самое лучшее? Ряд Ряду сцены, разумеется, кресло по центру, чтобы смотреть ему прямо в глаза, голубые, почти синие, отражающие огни рампы. Интересно, он ее узнает? Вряд ли, ведь на концерт она пойдет не в форме горничной, в красивом платье. Платье она тоже купит заранее и станет носить только по особым случаям, потому что это будет особое, его платье. Прическу сделает в прихмахерской, которая располагается на первом этаже их гостиницы. Там работает Фатима Ханум, она такую укладку умеет делать. К ней за месяц записываются, и маникюр обязательно. Ее руки должны быть безупречными. Вдруг Севалта Алексеевич захочет их поцеловать, когда она преподнесет ему цветы. Он так делал на московских концертах, она видела по телевизору. Цветы. Цветы она закажет в салоне Узиира. Самый лучший цветочный салон Баку. Там собирают эксклюзивные букеты. Дорогому мужчине дорогие цветы. Чтобы запомнил. После какой песни выйти на сцену? После «Моя последняя любовь»? Или слишком прямолинейно? Лучше после «Прилечу к тебе». Он же прилетит. И можно даже представить, что к ней. Он вытянет последнюю ноту, поклонница публике, И тут она с букетом. Помните меня, Всеволод Алексеевич? И он дар речи потеряет, увидев ее такую, красавицу в платье и с прической. Потом вспомнит и удивится еще больше. Может быть, пригласит. Тут Нюркины мысли обычно обрывались, потому что куда именно должен пригласить ее Туманов, она не знала даже в мечтах. В ресторан? Нюрка никогда не бывала в ресторанах и не понимала, как там себя вести. Прогуляться по набережной? Невозможно, его сразу узнают прохожие, обступят, начнут фотографировать. Он давно не ходит по людным местам. Других вариантов фантазия не подкидывала, да и к тому моменту Нюрка обычно доезжала до своей остановки. Приходилось возвращаться из мечты в реальность, где ждали неубранные номера и переполненные мусорные корзинки. Конечно, она понимала, что на все задуманное нужны деньги, много денег, и заранее готовилась ко дню будущего триумфа. Все сэкономленные колготочные, а также чаевые, оставленные постояльцами в номерах, она складывала в тот самый запирающийся ящик стола. Складывала методично, никогда не беря назад ни гепика. Сколько там накопилось? 100 монат или уже 150? Надо бы пересчитать. Все равно мало. Должно ведь и на платье хватить, и на прическу, и на букет. А еще такси. Она же не может в платье с прической ехать на автобусе до концертного зала. Нет, только такси. Фиолетовый кэп с высоким потолком, какие ездят по улицам Лондона и Баку. Водитель выйдет из машины и распахнет перед ней дверцу. Подаст руку, помогая залезть. И пусть соседи глазеют с балкона, особенно тетя Наташа, любившая повторять, что ничего путного из Нюрки не выйдет. Да, такси входило в обязательную программу волшебного дня. Если все подсчитать, то выходит, что 100 монат, ну пусть и 150, явно мало. Но и времени у нее в запасе куча. Она только год как начала откладывать, даже меньше, не сразу догадалась. Иногда, конечно, возникали соблазны потратить деньги на что-нибудь никак к Туманову не относящееся. Например, купить себе новый телефон, современный, с хорошей камерой и выходом в интернет, как у Гюнель. Или велосипед. С наступлением весны в Баку пришла какая-то эпидемия велосипедов. Катались парни, катались девчонки и русские, и даже азербайджанки. Нюрка смотрела, как они проносятся по улицам, только ветер свистит вслед. Веселые, счастливые. И думала, что велосипед – это как раз по ней. Она тоже не против носиться, возможно, она даже занялась бы экстремальным катанием, по всяким там лестницам, бордюрам, освоила бы какие-нибудь трюки, вроде езды без рук или на заднем колесе. Но потом Нюрка вспоминала про волшебный день, и мысли о велосипеде отвергались как глупые и ненужные. «Подумаешь, велосипед, что она маленькая? Велосипеды вон у всех, а мечта есть только у нее. И волшебный день тоже». После пожара в гостинице не работала три дня, но выходных им больше начальство не устраивало. Наоборот, спохватилась и объявила сверхурочную повинность. Твоя смена, не твоя, будь добр, выйди. Из-за случившегося в гостиницу нагрянули всевозможные проверочные комиссии, от пожарной до санитарной. И Нюрка вместе с Эльвирой и Гюнель с утра до вечера драили номера и коридоры, отодвигали шкафы и вытирали пыль за батареями, чего не делали раньше никогда, лишь бы ублажить проверяющих. На первом этаже шел срочный ремонт пострадавшей комнаты, и за строителями тоже приходилось вывозить тонну грязи. Задерживались допоздна, и Нюрке пришлось купить маме побольше булочек и упаковок молока, чтобы не голодала до ее прихода. Мама ворчала, говорила, что Нюрка ее бросает. Нюрка объясняла про работу, как могла, а в тайне радовалась. Ее воля она бы и ночевала на работе, запиралась бы в подсобке и мечтала, сколько влезет. Не надо было бы никого кормить, ничего готовить, не надо было бы радостно улыбаться и хвалить маму за выл вылепленных из пластилина человечков. Одно плохо. Из-за внеплановой работы Нюрке приходилось пропускать час в интернете. На него просто не оставалось сил. Едва справившись с домашними обязанностями, она валилась в постель. Но и без компьютера она легко могла пообщаться с Всеволодом Алексеевичем, прежде чем заснуть. Стоило прикрыть глаза, и нужный мыслеобраз появлялся сам. Чаще всего в концертном костюме. а иногда в мятой фланелевой рубашке, явно домашней. Где она его видела в такой? На какой фотографии? А может, просто придумала? Он всегда улыбался и говорил что-нибудь хорошее, о том, что скоро приедет, о том, что надо верить в свои желания, тогда они обязательно сбудутся. А иногда молча подходил к ней сзади с большим деревянным гребнем в руках, обнимал за плечи и начинал расплетать ее косы. А потом долго расчесывал Нюркины волосы, пропуская пряди между пальцев. Такие моменты она любила больше всего. «Нурай!» В коридоре, который Нюрка как раз заканчивала пылесосить, появился дядя Азад. «По всей гостинице тебя ищу. Спустись на ресепшн, дам к тебе к телефону». «Меня к телефону?» Никто и никогда не звонил ей в гостиницу. Еще не хватало. Да и кто мог ей звонить? Кто вообще знает, что она здесь работает, кроме мамы? Нюрка полетела на первый этаж, на ходу представляя, как будет злиться на нее Захра. Неслыханная наглость, чтобы горничные звонили на ресепшн гостиницы. Но Захра передала ей трубку со странным выражением лица. «Слушаю». На том конце тараторили по-азербайджански. Нюрка, хоть и закончила русскую школу, знала два языка. Говорила на азербайджанском, правда, медленно, подбирая слова. Но сейчас она молчала даже не поэтому, а потому что просто не знала, что сказать. «Я приеду, как только смогу», – пробормотала она наконец. «Приезжай немедленно», – закричали на том конце. «Я в суд подам на вашу семью. Я вас на улицу выселю». Нюрка положила трубку на рычаг. Захра стояла рядом и, похоже, слышала каждое слово. «Поезжай домой», – твердо сказала она. «До завтра я тебя отпускаю». В другое время Нюрка бы безмерно удивилась такой доброте. Но сейчас просто не смогла оценить поступок начальницы по достоинству. Ей казалось, что мир перевернулся с ног на голову. «Нет, невозможно. Шутка какая-то. Глупая шутка. А если правда? Что ж теперь делать?» Пока ехала домой, пыталась дозвониться маме по сотовому. Бесполезно, трубку никто не брал. Нюрка и не особенно надеялась. Мобильник маме она купила уже давно, но Тайм почти никогда не пользовалась по назначению. Постоянно оставляла в туалете, где играла на нем в Тетрис. Нюрка через три ступеньки поднималась на их пятый этаж. В подъезде внешне все было нормально. По крайней мере, по лестнице вода не хлестала. Она уже почти уверилась, что над ней просто подшутили. Открыла дверь своим ключом и обмерла. Вода стояла по щиколотку. По прихожей плавал резиновый коврик, обычно лежавший возле двери. На комоде сидел кот и истошно орал, напуганный внезапным наводнением. Шлепая по воде, Нюрка бросилась искать мать. Та обнаружилась в комнате с компьютером. Увлеченно клацала мышкой, даже не замечая творящегося вокруг бедлама. Впрочем, в комнате воды было значительно меньше, спас высокий порог. Нюрка кинулась на кухню. Так и есть, вода хлестала оттуда, из раковины, переливаясь через край. Оба крана кто-то, и можно легко догадаться, кто именно, полностью вывернул, а сливное отверстие закрывала перевернутая кверху дном тарелка. Нюрка закрыла кран и схватилась за тряпку, понимая, что поздно. Вода давно просочилась по всем стыкам, по всем щелям в квартиру ниже, хозяева которой и звонили в гостиницу. Она прекрасно знала, что там живет солидная семья, владельцы какого-то кафе, и у них дорогой ремонт, о чем они не преминули сегодня напомнить по телефону. «Мама!» Нюрка все-таки не выдержала, вернулась в комнату. «Мама, посмотри, что ты наделала!» Мать хлопала глазами, явно не понимая, как Нюрка здесь оказалась посреди дня. И почему она с тряпкой и ведром? Откуда вода на полу? «Мама, зачем ты открывала краны?» «Я посуду хотела помыть, помочь тебе». «Помыла?» «Так воды не было». «Ясно. Воду в последнее время часто отключали, какие-то там ремонтные работы. Она вывернула краны и ушла, а когда воду дали, даже не вспомнила про посуду». Часа два Нюрка вытирала полы, развешивала на балконе коврики и расставляла намоченную обувь. А потом пошла к соседям. Козяин кафе долго качал головой и цокал языком, слушая ее сбивчивое объяснение. «Следить надо за матерью, девушка. Я работаю. Наймите сиделку. Пойдемте, я покажу вам, на что стали похожи наши обои. А я ведь собирался продавать квартиру. На днях покупатели придут. Что я им теперь покажу?» Он провел Нюрку в комнату, такую же, как у них с мамой, и в то же время совсем другую, с коврами на стенах, с деревянной мебелью, то ли старинной, то ли усиленно изображающей таковую. Здесь, к счастью, ничего не плавало, но по светлым кремовым обоям ползли зловещие мокрые пятна. и Можно было не сомневаться, что через пару дней обои начнут отходить от стен. Да и потолок теперь требовалось белить заново. «Вы понимаете, во сколько обойдется ремонт?» – нудил хозяин. Я уже не говорю о том, что вы сорвали мне скорый переезд. Я настаиваю на компенсации. «Сколько?» – упавшим голосом спросила Нюрка. «Не знаю. Нужно пригласить специалиста, все, так сказать, замерить, подсчитать. У нас нет денег, вы же должны понимать. Я должен? Я вам еще и должен, взвился сосед. Вы меня затопили. А если завтра ваша мама пустит газ, мы все взлетим на воздух? Думаю, мне стоит обратиться в органы опеки, чтобы они проверили, как вы справляетесь с возложенными на вас обязанностями». Нюрка все поняла. «Подождите пять минут», – попросила она и вышла из квартиры. Вернулась с конвертом, тем самым, который хранила в верхнем ящике стола. Протянула соседу. «Здесь 125 монат. Больше у меня нет». Он взял конверт, достал очки, долго и обстоятельно пересчитывал деньги. «Этого мало», – наконец изрек он. «Только на материал. А работа?» «Я вам сама поклею обои и потолок побелю. Я умею». Она правда умела. Ремонтовых с мамой квартире однажды уже делала. Одна. «Еще мне не хватало таких мастеров», – всплеснул руками сосед. «Ладно, Нурай, идите, разберусь как-нибудь. И присматривайте лучше за своей мамой». Но Нюрка пошла не домой. Ей просто необходимо было сейчас прогуляться, подышать свежим воздухом, хоть немного успокоиться прежде, чем она снова сможет увидеть маму. Иначе она сорвется. Она брела, куда глаза глядят. Один поворот, второй, скверик, фонтан. Сама не заметила, как дошла до парка филармонии, ее любимого уголка. Села на лавочку, подставляя лицо теплому, но еще не жаркому весеннему солнцу. Прикрыла глаза. А когда открыла, увидела его. Прямо напротив места, где сидела Нюрка, на круглой афишной тумбе висел огромный плакат. В рамках гастрольного тура. Народный артист России, всевала Туманов, с новой программой «Любимые мелодии». Билеты в кассах филармонии.